Восьмое. Плиний-младший. После убийства Домициана, (96 год, императором был провозглашен старый сенатор Нерва, власть которого в 98 году унаследовал Троян. Согласие между императорской властью и сенатом, нарушенное в предыдущее правление, было надолго восстановлено. Аристократия почувствовала себя свободнее. «Теперь, наконец, мы оживаем», — пишет Тацит. Низкопоклоннический тон в литературе уже не находит поощрения, и это отразилось, как мы видели, на судьбе Марцала. Появляются новые литературные деятели из тех кругов, которые при Домициане вынуждены были молчать. С литературной жизнью времени нервы и Траяна нас знакомят письма Плиния младшего Гая Плиния Цецилия Секунда. Цецилий Секунд, 61-62 около 114 года. Племянник Плиния, автора естественной истории, погибшего во время извержения Везуя в 79 году. был усыновлен дядей по завещанию и носил с тех пор его имя. Он достиг известности как судебный оратор, прошел через всю лестницу римских государственных должностей вплоть до консулата, а в последние годы жизни был императорским наместником провинции Вифинии около 111-113 годов. Свои речи Плиний обрабатывал и издавал. Сохранилась только одна из них Панигирик императору Трояну, произнесенные плинием при его вступлении в обязанности консула сотый год, и затем значительно расширенные для книжного издания. Это довольно типичная царская речь, выдержанная в напыщенно-торжественном стиле, служила образцом для многочисленных позднейших панигириков. римским императором. В вопросах стиля Плиний признает себя поклонником древних, в частности Цицерона, но сам добавляет, что не презирает новых. Важнейший памятник литературной деятельности Плиния – его письма. Это не частные письма, предназначенные только для своих адресатов, а небольшие, изящные литературные послания в прозе, составлявшиеся в расчете также и на публикацию. Характер этих писем легко уясняется при сравнении с письмами Цицерона. Цицерон пишет действительные письма, в которых сообщает своим корреспондентам самые разнообразные новости. К этим же темам он возвращается и в дальнейших письмах по мере развертывания событий. Не так у Плиния. Его письмо обычно посвящено... одной законченной теме, и она редко служит предметом последующих писем. Художественное письмо становится таким же орудием литературной фиксации единичного жизненного факта или душевного настроения в некий определенный момент, каким в поэзии были эпиграммы «Сильвы» или «Оды и послания Горация», Однако в то время как угорация конкретная ситуация, зачастую являлась лишь предлогом для выражения личных мыслей и чувств, в письмах Плине гораздо больше места занимает изображение самих предметов и событий внешнего мира в связи с личным отношением автора к ним. Страница 437. Расположены письма также не хронологически. а как стихотворение в античных сборниках по принципу вариации содержания и тона. Содержание разнообразно. Плиний рассказывает о своих сенатских и судебных выступлениях, откликается на литературные бытовые события дня, дает характеристики скончавшихся писателей и государственных деятелей, описывает виллы, природу, обращается с поздравлениями, с выражениями благодарности или соболезнования. Большой известностью пользуются два письма к историку Тациту, в которых Плиний по просьбе Тацита описывает гибель своего дяди и извержение везувия. К девяти книгам, из которых состоит собрание писем Плиния, была впоследствии присоединена в качестве десятой книги опубликованная независимо от основного собрания, «Переписка Плиния с императором Трояном». Это действительные письма, запросы Плиния по делам управления провинции Вифинии и ответные указания императора. Они представляют большую ценность для историка. Особенно интересно письмо, в котором Плиний запрашивает, какой линии ему надлежит держаться в отношении христиан. Письма дают ясное представление о благодушном, но самодовольном и тщеславном авторе, который стремится показать себя в наиболее выгодном свете. Плиний должен предстать перед потомством как благородный человек, гуманный рабовладелец, филантроп, преданный друг и отличный семьянин, как выдающийся литератор. Подобно многим деятелям, Времем империи Плиний не ожидает славы в веках от своей гражданской деятельности. Она зависит не от нас, говорит сам Плиний. Он рассчитывает на литературное бессмертие. С этой целью он издает речи, письма, даже легкомысленные стишки, которые считает составленными в стиле Катула. Литературные темы занимают большое место и в письмах. Круг литературных знакомств прения очень велик. Вряд ли есть любитель литературных занятий, который не был бы моим другом, уверяет он. Он называет большое число историков, ораторов, поэтов, но почти никто из них не оставил действительного следа в литературе. Это дилетанты, любители литературных занятий. Безвестные поэты «Друзья Плиния» пишут по-латыни и по-гречески, подражая кому-либо из старых авторов. Потомок рода Проперциев сочиняет элегии в стиле знаменитого предка и лирические стихотворения в стиле Горация. Другие избирают образцами неотериков, катула и кальва. Пробуют силы в эпосе, мифологическом и историческом. Составляет пьесы в духе Минандра и даже древней аттической комедии. Некий римлянин пишет греческие эпиграммы Будто бы не хуже Калимаха и Мимиамбы не хуже Герода. И, умея блистать в обоих жанрах, тем самым превосходит каждого из упомянутых греческих авторов. Писатели исполняют свои произведения в узком кругу. и на публичных рецитациях друг друга критикуют и исправляют. Плиний принимает горячее участие в этой эпигонской суете и восхищается талантами современников. Любитель декламации и публичных чтений, он охотно слушает других и заставляет слушать себя. Стиль оценивается в этом кругу выше, чем содержание, декламация выше, чем действительное ораторское выступление. Глубоких культурных интересов здесь не видно.